Глава четвертая. Сторож брату своему. — Ну так вот, Тонька, в общем, говорю ей. — Ты будешь мерить штуки. Вдруг кто увидит? — дал ей бинт, ребра завязать. — Самой раз стесняется, хотя, считаю, стесняться тут нечего. — Ну, ее женское дело, ладно. Ну вот, окинул ее взглядом придирчивым, да и мгновенно понял, что слона я и не приметил. И что было делать с башкой? Ну, где череп и кусок отошел? Это все. Финал. Пиздец. Надо было что-то делать. Ну, думаю, голову подозрительно заматывать совсем. Залепим пластырем. Широким таким. Для предохранения раны. Где-то оставался у меня. Сообщил я идею, а Тони сказала. А волосы? Как потом? Ну, сказал я. Тебе же не больно? нет я имею в виду что мне жалко волосы. — Ну, мы тебе сейчас голову помоем, посмотрим, как его прикрепить. Может, срежем где, чтоб потом не обидно было. Не парься, модно будет. Я помолчал, видел, что она дует сказал. — Или размочим в воде просто. Ты же не разлагаешься, ну да? Ну, значит, вода тебе не страшна. — Я всегда в том состоянии, в котором она нашла меня. «Ну и славно», — сказал я. «Самое лучшее состояние после того, как быть живым, конечно. Не бойся за волосы, размочим твой пластырь». Ну вот, волосы ей обтер от крови тряпкой, заклеил голову. Нормуль. Невест, короче. Она оскривилась от этого слова, будто я ее обидел им. «Мать тебя так называла?» — спросил я. «Да, и Снегурочка еще» потому что она меня в снегу нашла». «Ну да. Антон рассказывал, что так называют девиц, которых находят весной. Ну, типа парни, подснежники, девчонки-снегурки». Вдруг Тоня сказала, «Я ей завидую. Я тоже хочу себе похороны». Я сказал, «Да ладно, а быть живой?» «Ну, если не быть живой...» то, по крайней мере, хочу, чтобы у меня был дом. У меня нет дома. Могила — дом мертвого. Я махнул рукой. Да слушай, найдем твоих предков или кого там. Это ты просто сопли мотаешь, что ты одна. Не нужна тебе могила. Тебе так повезло жить после жизни. Иди, давай, заматывайся. Нам еще на почту надо. Я пока суть до дела курнул, жду ее. Выходит ко мне, ну, ба, почти как живая. Нет, что-то такое не очень правильное, конечно, оставалось в ней всё равно. Какая-то душная мертвенность, от которого на сердце нелегко, но, в общем и целом, результат превзошёл ожидания. Пошли мы, короче, на почту, Ленке в Минск деньгу отправить. И меня почему-то тоска взяла. Выхожу я с почты и говорю, «Не знаю, я так хотел денег заработать, а не нужны мне деньги». Тони некоторое время молчала, и опять снежок шел. Снежинки не таяли у нее на лице. «А что же вам нужно, Виктор?» Я пожал плечами. «Любишь бабки?» «Все любят. Думал, ты выше этого». Она покачала головой. «Я обычная», — сказала Тони. «Только мертвая». «Интересно, а как личность ты какая?» «Сейчас напряженная». «А раньше?» Она задумалась и сказала, «Робкая, трусливая, как я себя помню с Катериной». «Да, жить с ней. На твоём месте кто угодно во второй раз бы подох. Смерть сделала тебя сильней. Это хорошая новость. В жизни всегда надо что-нибудь превозмогать». «Ну и в смерти, как выясняется, тоже». Вдруг мне пришла идея. «На, покури». «Чего?» «Покури, — говорю» потому что у сигареты тёплый дым. Тебе будет приятно. Чего ты боишься? Ты же уже умерла». Она осторожно взяла у меня сигарету и сказала. «Я никогда не курила». «Ничего». «И больше не дышу». «Ну, ты же дышишь, когда говоришь. Вот дыши спецово, давай, не дрейфь». Она затянула сигареты и прикрыла глаза. «И правда», — сказала она. — Немного тепло. Кто-то родной мне курил. Не помню, кто. — Батя, наверное, — сказал я. — Ну да ладно, докуривай. В маршрутку полезем. Мы до щелчка с тобой поедем, дальше пересядем. Удобнее, чем на метро пилить. — Как скажете, — сказала Тоня и надолго замолчала. Мы залезли в натопленную тяжело и до сих же пор кисло дышащими после празднества людьми. Я опустил Тоню сесть у окна. знаю ты это любишь Ну и внимания так меньше будешь привлекать. Так меня за вами вообще не видно будет. Ну и тем лучше. Ехать нам долго предстояло, а ночь была опять не ахти. Я положил руку на барсетку с деньгами под курткой и собирался приспать. Ехали долго, так что уснул я крепче, чем надо было. И в полусне опять мне чудилось, что Тонина рука рядом теплая, живая. Потом растолкала меня Тоня. «Виктор, Виктор, Щелковская!» В ее голосе было столько паники, что я подумал, взорвали Щелковскую или я не знаю уж что. Оказалось, Тоня просто волновалась, как мы протиснемся к выходу. Я ей сказал, «Тося, отвали, мне надо поспать. Она меня пуще дергает. Виктор, мол, Виктор!» Но говорю, «Ладно». Вышли в холод собачий, белый снег везде, и только дороги черные. Понял я, что голодный, как собака. Говорю ей, хот хочешь?» Она покачала головой, и я сказал, «Ну, мне неудобно будет. Я жру, а ты стоишь просто. Я тебе все равно куплю. Хочешь — ешь, хочешь — не ешь». Купил два хот-дога. Стою, жую сосиску пластиковую в булке бумажной. Чуть ли не с салфеткой сожрал. Так есть хотелось. Тоня только на свой смотрела. А потом вдруг случилось знаешь, вещь странная, неизъяснимо жуткая даже. В общем, вдруг, посомневавшись, словно в чём-то, она всем телом ко мне прижалась. И я подумал, ну, сейчас целоваться будем, надо быстрее жевать. Но то не вместо того, чтобы ко мне потянуться на цыпочках или хоть посмотреть как-то призывно, начала жадно откусывать от остывшего уже на морозце хот-дога. Ну, картина маслом. Хот-доги бледные, очередь у ларька. С радиорынка у заворота, на который стояли мы, доносится белый лебедь на пруду, который на том, куда тебя я приведу. Ну, думаю, вчера романтичнее было. Но всё равно хорошо, что ты одумалась, Тосенька. Она отход дога куски отгрызает и глотает жадно. Да и всё. Ну, в общем, страсть у неё, если и была, то к еде. Я махнул на нее рукой, мол, хрен с тобой. Подумал, может, сходить отцу кассет на магнитофон купить. Он музыку любит разную, порадоваться Отошел к ларьку глянуть. Тут Тоня у меня как вцепится. Нет, пожалуйста. Да чего с тобой? Объясняться будешь? Она только головой покачала и смотрит на меня прозрачными глазами. «Ладно», — сказал я. «Пошли, кассет купим». У тебя вкус-то музыкальный есть?» То не задумался, потом сказала. «Да. Для кого кассет?» «Для отца моего. Он любую музыку любит. Не всегда понимает, но любит». Короче, выбрала она мне кассет всяких. Гайденок какого-то или как там. И всякие зарубежные группы рокерские. Я их и не знал особо, кроме Пинк Флойд, конечно. «Ну и пошли мы дальше по нашим делам». Во второй маршрутке до Черкизово уже я спросил Тоньку ещё поразику. Что там с хот-догом-то? Чего вцепилась тогда в меня? Она ответила неожиданным образом. Я не хочу ни в чём ей помогать. Ну, я не совсем уж дурак, понял, что она о матери моей говорит. Да только остальное осталось совсем туманным. Я чего-то болтал, а она молчала опять. Потом вдруг сказала мне: Вы похожи на такого большого, веселого песика. Слово «песик» было слишком мягким, не очень свойственным ее обычной злой насторожности. Мне хотелось быть игривым, чтобы она видела. Открыт я к общению любого толк Я сказал. Это из-за длинного носа. Нос прямой и длинный. У меня батя-боксер, я знаю, что такое кривой нос, поэтому свой берегу. «Больше, чем голову даже. Типа, если тебе пробьют голову, проблем с дыханием у тебя уже не будет. Вернее, будут, но очень...» «Тут я понял, что леплю». Я сказал. «Прости, малыш». «Да ничего». Тоня покачал головой. «Я привыкла». «Не дышать?» «К тому, что вы не слишком тактичный». «Все, все, извинился же уже. Такая ты, пальцем тебя не тронь». И ощетиниваешься сразу. Я просто иногда забываю, что ты мёртвая. И вот это приятно. чопорная такая деваха. Нарочито приличная и в то же время неприятно насторожённая. Обратил бы я на неё внимание, если бы она у матери моей в шкафу мёртвой не лежал Не знаю, сложно сказать. А может и да, говорят же в народе, и на уроках физики еще, кажись, о том, что сходится противоположности. В общем, вышли и дьявольский лабиринт Черкизона прямо перед глазами. Я лужу больше люблю, честно говоря, но ехать туда далече, а я спал очень плохо, лень стала. Можно было на Выхинский рынок, наоборот же, прямо рядом, но хуже нет места в этом весьма неоднозначном мире, чем Выхинский рынок. Ну вот и расплатился за эту лень свою. И за снобизм. Толпень страшная, вагонетки, эти ёбаные контейнеры, утоптанные до состояния жидкой каши снег, который при каждом шаге аж моих унылых подпрыгивал. В общем, стало мне как-то мрачно. Толпы эти, опять же, не люблю. Маневренность исчезает, чувствуешь себя таким бараном. Невольно Тоню я к себе подтянул, чтобы не отжали ее в толпе, да и вообще. Много тут народу мутного ходило, и все сразу не понравились мне. Я-то ее защитить хотел, и тут опять кажется мне, что теплеет она. В общем, думал, погуляем себе по рыночку, повыбираем, но забыл я, что это за удовольствие. Я ей, сейчас уже и разогнать могли эту шайку-лейку, пока не было меня. Но раньше в гостинице «Севастополь» афганский рынок был. После вывода сюда много их приехало. Так вот, я туда ходил. Иногда поглазеть просто, речь послушать. — А сейчас вам нехорошо? — спросила Тоня. — Мне, как всегда, лучше всех. Держись поближе. — Знаете, вы всё время о чём-то таком упоминаете, будто рассказать хотите, но не можете, и крутитесь вокруг да около. — Ладно, ладно, — сказал я. «Успокойся. Завтра просто будет день без упоминания о том, какой я охуительный герой. Он на завтра запланирован». «Вам нехорошо?» — повторила она. «Нормально». «Уже не лучше всех?» «Я прищурился. Какая ж ты ебучая. Ты всегда такой была?» «Не помню. Но спасибо за такие добрые слова. Тут я понял, что она специально меня отвлекает, и это даже работает». — Ладно, — сказал я, — ищи пиздоглазых, у них дешевле всего, и выбор всегда больше. — Не говорите так. — Да я ж без злость Вы бы постыдились. — Вы же даже с ними не воевали. — А вдруг придется, поди еще угадай. — Это я заранее. Потихоньку, но перестало оно таким мрачным все быть. Я втолкнул Тоню в одну из палаток, осторожно придерживая. — Давай, — говорю, — выбирай, нравится чего. Гляди, джинс там, свитера, все дела. Белье себе купи. В конце концов, что хочешь? — Ну, — говорю, — продавщица. — Я покурю. — А? — Покурю, — говорю, — сигарета. Она махнул рукой, я закурил. Гляжу на толпы мимо. Река человеческая, чего тут мрачного. Ну, просто обычная жизнь. Оглянулся, а то там пальцем тыкает в то и это. Нравится ей по ходу, — подумал я, — пускай выбирает. В общем, немного она вещей набрала. Я думал, больше наберет. Девчонка типа. Может, неловко ей стало. Китаянка ее все нахваливала, серьезно ударяясь об р в слове «красавица». Потом Тоня ушла за ширму с журавликом мерить. Вдруг мне подумалось, опять у Тони движения стали медленнее. А пока шли мы, она успевала за мной легко. Но странность так странность одна из многочисленных в нашей непростой жизни. Иногда то не выходило мне показаться. На джинсы гляжу, и мне китаянка говорит: "Levi's". Ага, говорю: "Levi's, Levi's". вот, в общем, Тоня милая во всём была, но ну, она тощая такая, этим много чего идёт. Платье ещё возьми какое. Мне нравилось, что ты в платье. Длинное взяла, шерстяное, как школьное. Жена твоя? Китаянка спросила. «А не знаю, — говорю я. — Как сложится?» Тут мне почудилось, что в толпе мать прошла. Глазами на меня волчьими лупанула и дальше ее унесло. Я сделал шаг вперед, но уже стало непонятно. Вернее, понятно было, таковое часто случается, когда человек умирает, мозг его по привычке видит еще. Тогда вспомнил я, как во сне стоял посреди пожара и думал «Гори!» Тоня, что ей там надо было, выбрала, и я расстегнул куртку, из барсетки деньги достал. Холодом пихнула меня в грудь. «На», — сказал я, — «слушай, где пожрать тут можно?» «Пожрать!» Но она мне кое-как напихала, где пожрать, и улыбалась всё. Взял я свою Тоню, и мы пошли ей бельё покупать. Ночнушку, обувь, всякое такое, сапоги вот ей купил хорошие, и туфли она какие-то попросила, типа на выход. «Ну, — подумал, — и правда, пусть она и вышла уже вперёд ногами, но в театр там какой-нибудь нам никто сходить не мешает». Пошли за едой, куда китаянка послала, к краю рынка. Длинные такие столы были, и ходили растрёпанные китайские бабы, предлагали пирожки всякие, паровые супчики разливали. Тепло было от горячей еды и дыхания человечьего Ну, заказал я лапши какой-то себе на бульоне из коровки или собачки, что вероятнее. А Тоня тоже попросила. Опять она прижалась ко мне и жадно ела. А мне это нравилось, что она привязана ко мне, греется. Я спросил. «Ты так вкус чувствуешь?» «Я связана с вами», — сказала Тоня. «Добро. Слушай, а чем ведьмы вообще занимаются?» «Творят зло», — сказала Тоня. Это их единственное назначение. — Ну, прям как у мамки моей, — сказал я. — Вот это совпадение. — Черти, — сказала Тоня, — мучает их самих, если ведьмы долго не отдают им приказы. Поэтому ведьма всегда должна творить зло. — Да уж, вот живешь-живешь всю жизнь. И не знаешь. Ну, хорошо то, что хорошо кончается. Тоня покачала головой, а затем вновь стала нетерпеливо поглощать суп. Потом спросила. Вы на самом деле не догадывались. Ну, не особо. Я с ней мало общался после того, как забрал меня отец. Да и вообще, что там ведьма делать должна? На метле летать? Молоко воровать? Но Тоня не была настроена продолжать разговор, только сказала: "Спасибо за вещи. Ко мне давно никто не был так добр". А может, никогда? Я имею в виду, ты же не знаешь. Но Тоня покачала головой. — Нет, — сказала Тони. — Я не знаю, но чувствую, что раньше все было хорошо. Ну, спорить уж я с ней не стал. Хорошо и хорошо, ну и слава богу. На выходе с рынка случилась с ней небольшая истерика. Она тоже в толпе кого-то увидела. Но ей повезло. Ведь не мать свою мертвую, а ну хрен знает кого, дружка сердечного. Она даже открыла рот, чтобы его окликнуть, да имени не вспомнила только промычала мне. — Я знаю его, знаю. А я даже и не видел, на кого в толпе она показывает. Ну, она туда рванулась, да поздно уже было. — Я ее, хвать за шкирку. — Потеряешься. — Нет, нет, я его знала, он нравился мне. Я взял ее за руку и повел к выходу. — Ты теперь моя. И то не прошипела. — Вы такой же, как ваша мать. — Ну, еще бы. 50 процентов общих генов, шутка ли?» «Я должна была найти его!» «Да не успела бы ты!» «Я бы успела!» «Но разобиделась на меня, короче. Я ей говорю, мы вечером к Юрке едем с тобой. Времени много еще. Давай вещи закинем и в Кусково погуляем. Была там?» Она пожала плечами, мол, все равно мне. «Ну, раз все равно, то так я и решил. домой заехали Она переоделась в зеленый свитер и светлые джинсы и выглядела уже, ну, чисто живая девчонка, только молчала все время. Поехали в Кусково, а там снежок. Коники ходят, детей возят. Стемнело уже слегонца, и сели мы у озера напротив усадьбы. Я сказал. — Да найдем мы твоих предков. Муж, брат, свата. Просто, ну... «Это слишком. Быстро?» «Нет, самотошно. Там толпень такая была. Но я обещаю, что найдем». «Когда?» «Если Антон приедет сегодня и поговорим». Она помолчала, потом сказала вдруг. «Я не знаю, что такое быть любимой. Я думаю, это была безответная любовь». «Ну, с таким-то характером». «А вы любили? Вас любили?» Слушай, я человек простой. Люблю простые радости. Она продолжала смотреть на меня пристально, огромными светлыми глазами. Я пожал плечами. Давно, в школе еще. Но влюбляюсь я часто. А как вы поняли, что в школе именно любили, а потом только влюблялись? Ну, я ради нее был готов. Умереть? Умереть я и за бабку вон ту готов. Нет. Стать лучше, наверное. о как. Ну все. Какая-то девчачья тема, уймись. А что с ней случилось? От скарлатина умерла. Серьезно? Нет, замуж вышла. И детей родила. А вы правду хотите умереть, Виктор? Да нет. Ты чего? Умирать никому не хочется. Мне один раз так жить хотелось, что я кусок щеки человеку отгрыз. Просто я готов, если что. Но так-то до конца царапаться буду и своего не упущу. В жизни надо жить, я так считаю. В смерти умирать. Я засмеялся. Не очень умно вышло. Цитаты Суханова Вити войдут в историю еще, вот увидишь. Ну да ладно, слушай. Я ткнул пальцем в усадьбу. Гляди, красиво. Я иногда, когда сидел вот тут, представлял, как оно было при царе. Когда кареты всякие подъезжали. «Люди красивые выходили. А себя вы там представляли?» «Да нет, откуда ж я там возьмусь? Просто красивые люди. Платье, фраки, всякое такое. Труд о своем... Аристократы, бля, <соц> представь!» «Представила. Красиво, правда». Она украдкой глянула на меня. «Подумал сейчас, неплохо бы, когда, кочурюсь, по земле еще походить». «Ну, хуже, конечно, чем живым быть, но лучше, чем окончательно мёртвым». «Какой рецепт?» «Сложно сказать», — ответила Тоня. «Ваша мама много рассказывала, но запутана. Дурная смерть чаще всего. Самоубийство, убийство, несчастный случай. Когда человек не дожил своё время». «А на войне?» «Я не спрашивала. Ещё если труп не похоронен или похоронен неправильно» или если человек при жизни колдовал. Ваша мать, кстати, себя ведьмой не называла никогда. Она всегда говорила «колдовка». «Значит, у неё тоже все шансы есть ещё долго тут шататься?» Тоня кивнула. Потом заговорила быстро. «Вообще-то мёртвые бывают разные. Некоторые всё помнят, некоторые ничего. Большинство днём не ходят, днём в земле лежат. А я могу, потому что я никогда не была предана земле. Если бы меня закопали, то могла бы спать утром». Некоторые свободны, некоторые связаны с определенным человеком. — А ты? — Я не свободна. — И как тебя освободить? — Ваша мать никогда не говорила. — А вы бы освободили? — Я пожал плечами. — Не знаю пока. — Смотря, заебешь ли ты меня? Она не улыбнулась. — А много таких, как ты, по земле ходит. Это нормально вообще? — Нормально, — сказала Тоня чего вы думаете, у каждого народа есть свои мертвецы? Нет культуры, где мертвецы не встают никогда. Смерть — вещь очень тонкая. В чистом виде смерти в жизни нет. И разрушается она легко, как химический элемент, который распадается на воздухе. Красиво сказала. Да только я не понял нихуя. Вы просто не замечаете, Виктор. Привыкли не замечать. Она повернула голову, посмотрела в сторону дальней скамейки у дороги, что вела в густую часть парка. Сидел там себе мужичок под фонарем, ну, странно неподвижный. Так может, пьяный. Я сказал, «Да ладно! Надо его пойти разбудить, а то замерзнет, он бухой просто!» Тони сказала, «Ну, сходите». Она смотрела на носки своих новых сапог. Ну, подошел к мужичку. Не люблю пьяных зимой. Мёрзнут же. А это какие-никакие, но свои всё-таки, не чужие наши алкаши. Ткнул его, говорю. «Батя, холодно уже. Ты как, в порядке?» Он голову не поднял. Я его опять ткнул, потом думаю, и правда, перегаром-то не пасёт от него. Ну, взял его за подбородок а он смотрит на меня как бы глазами странными. У него, в отличие от Тони, не было каких-то таких характерных увечий, ну, под одеждой, может, а поза почти естественная. Но в глазах такое же спряталось, как у Тони, не распавшаяся до конца смерть. И тут он мне говорит, «Всё хорошо, хорошо. Спасибо». Обычно так говорит, но тоже чуточку медленно. «Добро», — говорю, «холодно, аккуратней». А так мужик обычный был, ну да, только мёртвый. Почему-то я был уверен, что не прикольнулась надо мной, Танька. В общем, уже и время подошло. Пошли мы к Рязанке. Тоня не мёрзла, а я люблю холодную погоду. Я имею в виду, мне жарко всегда, а холод он остужает. Люблю гулять зимой. Ну, пошли, значит. тот говорю ей зачем-то. Слушай, а ты со временем как ко мне будешь? — О чем вы? — Да так, ну, в целом, каковы твои ощущения? — Виктор, нельзя полюбить насильно. — Все насильно можно. А полюбить, значит, нельзя? — Значит, нельзя. — Ну да, в общем, снова здорово, молчит. Так в молчании и дошли, доехали. Юрка на Коломенской жил, близ парк. Красивые виды и есть, где потом детей выгуливать, опять же. День парков. Открыла нам Анжела. «Привет, Витя! Привет, привет! Ой, а это...» «Девушка моя!» — сказал я. «Ты спрашивала, кто у меня есть, вот...» Тонька секунду подумала, потом сказала. «Да, да...» Быстро, не очень внятно, но Анжела этой странности и не заметила. Она пропустила нас внутрь. «Давайте, заходите. Замёрзли, наверное?» «Да, погода мрачная...» Зашел к ним, а там шкаф-купе с зеркалом, ремонтик, шуба на висит. «Хорошо», — сказал я. «Ой, этого ты половины не видел. Совсем, считай, ничего не видел». «Вообще, знаешь, хорошо они жили. Квартира просторная, свежая, светлая. Все для жизни. Телек у него был славный, видак новый, японский, и во всем какой-то порядок, уют». Юрка на кухне опять по телефону базарил здоровый Юрец!» Он палец поднял сейчас, сейчас, мол, и ушел в другую комнату. Сел за стол. «Белая скатерть, мещанское счастье. В жизни порядок». «Это Тоня», — сказал я. «Очень приятно, Анжела. Привет». А вот к ней Тоня на «вы» не обращался я даже расстроился. Впрочем, тут-то я ее в угол загнал. И ко мне в такой ситуации на «вы». «Странновато как-то». Анжела стала нарезки всякие на стол ставить. Готовила она, судя по всему, не супер, даже бутерброды у нее получались не очень. Хлеб под ножом рвался. Зато оливки в высокую хрустальную мисочку выспала, она очень славно Анжела вздохнула, спросила доверительно. «Ну как ты? После всего?» «Да ничего», — сказал я. «Лучше, чем оно полагается». «Антон с Ариной тоже придут, только попозже», — сказала Анжела. «Вот хорошо. посидимся вместе. Здорово!» «Так она нам радовалась. Я бы сам себе так не радовался, как она мне радовалась. Даже Тони на холодное сердце оттаяла». «Ты бледный какая», — сказала Анжела. «Боже, котик, на тебе лица нет. Давай тебя накрасим. У меня гирляновский косметоз. Настоящий!» «Давай», — прошептала Тоня. Она явно смутилась. «Иди, иди», — говорю. Тут и Юрка вернулся, сел за стол, стянул колбаску. «Мало мы видимся», — сказал он. «Надо больше видеться». «Надо», — согласился я. «Хорошо, что пригласил». «Нет, правда ведь, мы редко тебя видим. А я все рассматривал, какая у них кухня хорошая, блестящая». «А чего кухарку не наймешь, буржуин проклятый?» — Да надо бы. Если на Анжеле женюсь, найму. — Она хочет. — Да знаю я, что она хочет. Он немного помолчал, потом снова открыл рот. — Дура она, — сказал друг Юрка с такой нежностью. — Да ладно. Моя вон вообще мертвая. И Юрка опять замолчал. — Вот взгляд у него цепкий всегда, это да. Смотрел на меня, думал над чем-то. Потом сказал быстро. «Значит, все по-настоящему. Почему это не кажется тебе?» Он помолчал, потом все же закончил. «Безумием. Я пожал плечами. Ну, просто жизнь есть жизнь, во всем ее великолепии, и нечего выебываться». «Она говорит, что мать колдовкой была». «Кем?» ведьмы то есть. Я пожал плечами. За что купил, за то и продаю». Он потер виски потом потянулся ко мне через стол и прошептал доверительно. «С тех пор, как я узнал, что померла она, мне все кажется, что я сплю». «Бывает такое. Кухня, знаешь, светлая-светлая, и воздуху много, и шкафчики и все эти стеклянные со всякими штучками-дрючками для того, чтобы красиво и вкусно жрать, и тайские слоники на холодильнике, облепленным магнитами, стоят». Юрка отстранился, откинулся на стуле, помассировал ногу в чёрном носке, дорогом, вероятно. «Вид из окна, видел? Ну да, красиво. А то хорошее место, но я бы хотел повыше, чтоб совсем красиво, но всё равно хорошо, чтобы детей растить. Так опасно. А где безопасно?» — Нигде ведь небезопасно, поэтому у меня детей нет. Слушай, об этом, кстати, я хотел перетереть. Тут за одну деликатная вещь, пока Антон не приехал. — Чего тебе надо? — Почему сразу надо-то? — Ну ты бизнесмен, ты так сразу не скажешь. Надо подвести элегантно. Он нервно постучал пальцами по столу, сказал. — Ты ешь, ешь. — Давай выпьем. — Ну, знаю я брат своего, знаю, как и когда он говорит. И вот тут говорил он быстро-быстро, и глаза у него сильно бегали. Сумасшедшенка в этот момент была такая, ну, искорка, как бы. Подумал, оставится он в своей мещанской квартирке. Где? В большой ванной, глядя на здоровое зеркало над раковиной. Или, может быть, на кухне напротив магнитиков из Египта? Ну, может, в спальне их? В спальне я не видел. Выпили, Юрка выдохнул, улыбнулся няжно и сказал. «Мне помощь нужна. А? Охраняй меня. У тебя военный опыт есть. Ты крутой. Реально крутой, без шуток». «А Толик что?» «Ну, Толик». Вот Юрка помолчал. «Он хороший человек, но не родная кровь. Ты жив до сих пор, значит, интуиция хорошая у тебя». Или удача. удачи тоже. Слушай, я понятия не имею, что с тобой делать. Я дам тебе оружие. Я могу тебе дать людей. Погоди, я забыл. У тебя что за служба безопасности? Атол или группа мост? Не смейся. Сделай это для меня. Что-то в мимике его во взгляде было нездоровое. Такой вот характерный хабитус съезжающего наркоши. Я сказал... «У тебя паранойя». «Нет, нет, Толик, другие все люди, они мне без мазы, ты мой брат, я только тебе могу доверять». Тут уже я к нему подался, налил себе еще водки, опрокинул стопку. «Я тебе честно скажу, мне это глубоко противно, что ты там делаешь. Говном всяким занимаешься, не мужики вы». Он посмотрел на меня, глаза зазеленелись у него от злости, но вдруг снова страдальчески губы скривил. У него часто такое страдальческое, интеллигентное лицо делается, когда он боится. Юрка повторил, «Ты, брат мой, ты обещал всегда меня защищать. Ты еще помнишь?» «Ну, это был запрещенный прием». Тут, по счастью, вернулась моя воображаемая зазноба с его реальной. Я палец вверх поднял, потом, мол, Юрка почесал большим пальцем указательный, мол, «Бабки, брат, бабки!» Тоня стала красоткой, теперь понятно было, до чего нежное лицо у нее. Ну, чисто балерина, короче, как они представляются, когда смотришь на них издалека. «Зацените мою работу», — сказала Анжела. «Тоня, ты красавица!» — поцеловал ее в губы, быстро, без пошлости, просто чтобы проверить. Она не сопротивлялась, но сказала быстро, помаду сотрешь, не надо. А губы ее, охренеть, показались мне теплыми и живыми. «Я еще духами ее набрызгала», — сказала Анжела, — «а то ее духи странноватые». «Да», — сказал я, — «они пахнут как смерть, вот уж точно». Потом Анжела повела нас на экскурсию показать свою трешку. Гордилась она ей точно так, как если б собиралась всю жизнь тут с Юркой прожить. Мне это понравилось. Подумал, прекрасно живут, и я могу так жить. Захотеть только надо. Ну, я вот местами человек ушлый, подзаработать рад, много чего для этого могу сделать некрасивого. А что потом с этими деньгами меня сотворить, куда девать? Часто не знаю. Вот Юрка знал, как он хочет жить, тоже хорошее качество. Потом вернулись на кухню, смеялись, болтали. На этот раз хорошо как-то пошло, не то, чтобы у гроба бдеть. Зашёл разговор о барине. Я спросил: "А чего с ней не так?" Анжела состроила загадочное лицо. "Ну, я кое-что знаю, но не знаю, можно ли говорить". Юрка махнул рукой. Анжела торопливо закурила, потом чмокнула его в щеку. «Юрочка, я одну только. Ну, ладно, слушайте. В общем, у неё брательник пропал. Лёшечка, молодой парень, все дела. Капитан Волошин его искать помогал, а она такая благодарная ему ходила. И он её сразу замуж звал. Прямо помню, как явился к нам вдохновлённый такой, мол, будет моей женой. Ну вот, а она не хотела замуж за него, хотя хвостом крутила». Анжела понизила голос, словно бы страшную историю рассказывала в детском лагере. Ну так вот, Антон нашел этого брата ее, и оказалось там что-то криминальное. Но не с братом, а от брата. С плохой компанией связался, сделал что-то, думаю, убил кого. На дно залег. Так. И вот Антон... Ей ультиматум поставил, мол, иди за меня замуж, а то брата твоего я посажу. Но он мелкая сошка, бык, наверное, чей-то. Кто за него вступится? Она и пошла, чтоб братик-то на свободе остался. Охренеть, конечно. Ты прикинь, — сказал Юрк, — как оно Антону было. Ты же знаешь, как он этого не любит. но ну, отморозь всякую. Знаю, — подумал я. Но, скрипя сердце, тебя, небось, покрывает, если надо. И всё-таки, что правда, то правда. Антон-то всегда действительно хотел преступников сажать, а не баб себе за чью-то свободу покупать. Прогнило что-то в датском королевстве, по ходу дела. Потом ещё обо всяком болтали, Анжела разоткровенчилась, отчего Тоня, по ходу, обалдела. Ну, знаешь, момент, когда знакомишься с чьими-то в краину ебанутыми родственниками. Я уже к тому моменту понял, что, по вероятности, она из интеллигентной семьи. Ну, и у них не принято было вот так. Короче, когда мы с Юрочкой встретились в первый раз, он мне после денег оставил, я обалдел сижу и пересчитываю, думаю, это теперь я, получается, блядь? Ну, ты блядь, — сказал я, — по факту, если взяла. Но я не могла не взять, тоже неловко как-то. Она помолчала, потом положила голову Юрочке на плечо, вдруг снова вскрикнула. «Слушай, Витя, а ведь если ты наемником в Заире ездил, то, получается, ты тоже продавал свое тело за деньги, только для войны, а не для любви». Я молчал, вообще все замолчали. Потом до меня дошло, и я захохотал. Ха -ха, «Да», — сказал я, — «походу так, мы бляди». Тоня посмотрела на меня тревожно, думая, типа, я совсем поехавший. Это я просек. Подошли Антон сарины Ариной, Антон какой-то был бледнее обычного, носом шмыгал. Как и во сне моем, заболел, походу. Мне так жалко его стало, потому что мне было стыдно. Я еще подумал, до чего они красивые с Ариной пара. Ну, не в моральном смысле, конечно, в этом смысле невероятно уродливая. Внешне такая красивая пара из старого кино. Ну, знаешь, как там. Мужчины благородные и холодны, а женщины такие роковые. Жан-Поль, сука, и Марианна. Антон выглядел вялым, а Арина, наоборот, чрезмерно энергичный. Опять сели есть. Анжела достала еще нарезок всяких. Выставляла их на стол, напевая про то, как на теплоходе музыка играет. А она, бедняжка, одна стоит на берегу. Надо сказать, голос в самом деле у нее такой, ну, прям приятный, звонкий, девчоночи, игривый. Задорно она пела, хоть и безо всякой музыки. Анжела сказал Славно-то как, нам надо дружить с семьями. Тоня, по ходу, общего восторга не разделяла. Ну да, дурочка-бандит, молчаливый мент и его сучара-жена, ну и я, не из приятных. Она бы выбрала другую компанию. Но, как мне вчера Стони и сказала, ни у кого из нас не было выбора. Помню, сидим на куриной кухне, выпиваем. Все, в общем, очень разные люди. Трем за что-то, и мне это все нравилось. Арина болтала, по ней и не скажешь, что несчастная. Счастливая, только злая. Сказала, что двадцатого в театр с мамой пойдет на бурю. И вдруг добавила, глядя на Антона. Миранда называла Клега Колебаном. «А я буду называть тебя Клегом. Какая ирония!» Антон ответил, не меняясь в лице. «Я не знаю, кто это такой». «Ах, так еще ироничнее». Она обхватила губами сигарету, глубоко затянулась и затушила ее в пепельнице. «Я-то просек шутку. Читал те книги, обе две». Она по глазам моим поняла, что я раздражился. Мне Антона жалко было до да ужаса, но я и мудак, мразь последняя. Спросил ее, — Слушай, Арин, работаешь-то ты кем? Она посмотрела на меня, поняла, что выделываюсь я, чтобы отвлечь ее, ну и весь контекст за этим. Я учительница. Тут уж я не выдержал. — Чему ты детей учишь? — Ну, вроде обычный вопрос, но в нашем случае с подтекстиком. Впрочем, Арина и брови не повела. «Русскому и литературе». Тут Антон сказал, «Ты слишком много выпила». Он взял ее бокал, вылил шампанское в раковину. Пора домой. Тут от дыма, от того, как накурено было, он сильно закашлялся. Я подскочил по спине, его постучал, и вдруг почувствовал, какой от него жар идет. «Да у тебя температура, братан!» «Да», — сказала Арина. «Я же говорила, надо было дома сидеть» юрка задушил сигарету и окно открыл да вы оставайтесь сказал он да да сказала анжела место много и видите тоней пусть остаются я шепнул тони тебе все равно еще надо с ним поговорить про тебя родственников твоих вот утром и поговоришь а здорово это я придумал тоня вздохнула ладно сказала она можно «Ну и супер!» «Да-да», — сказала Анжела, — «у нас получается аж две гостевых. То есть одна гостиная, одна как бы гостевая. Здорово-то так!» Положили, короче, Антона спать. Вернее, этим я ознялся. А благоверно его стояла у двери. «Давай, блин, жена!» «Ты же ему брат», — сказала Арина. «Родная кровь». «Ну да, за брата и в огонь и в воду. Тебе знакомо?» Тут я язык прикусил. Разболтала она тебя, язык без костей. Я сказал, ну, мы же семья теперь. Кто я тебе так-то получается? Деверь. Ладно, адская училка. Антон хреново выглядел, глядел в потолок, а потом вдруг сказал. Думаешь, я не слышу? И мне стало опять так хреново вследствие моих предыдущих решений. Я сказал, Антоша, я тебя очень ценю и очень уважаю. Чего? Ну, подумал, мало ли что, может, грипп у тебя испанский. Он вдруг посмотрел на меня довольно осмысленно, хотя до того мне казалось, что он вырубается. Фарацетамол мне принеси. Он протянул мне градусник. Тридцать и семь. «Сейчас все будет». И когда я уже уходить собрался, он вдруг за руку меня схватил и сказал, «Даже смотреть на нее не смей». «У тебя бредок от температуры, дружище». Он не отпустил мою руку, продолжал смотреть. «Выглядишь стрёмно сказал я. «Принесу тебе таблы». Я прошел мимо Арины, не коснувшись ее даже плечом, хоть и сложно было, — она сказала. «Не грусти, шарови Слово это из ее уст слух мне царапнуло, как и задумывалось, походу. «А ты не выебывайся». Стало мне ее даже жалко, несчастную. Однако, пока я спросил парацетамолу Юрки, вернулся с ним, уже застал совершенно другую семейную сцену. арида как кошка свернулась у Антона под боком, ладонь ему на грудь положила. «Высокие отношения», — сказал я, поставил стакан с водой, таблетки положил. Юрка сидел на кухне. «Ты чего это?» — спросил он. «Сейчас Анжела вам постелит с Тони». «Чего я?» «С Антоном носишься, хотя дом мой, мне полагается. Я подумал, ты хочешь с ним поговорить о чем-то». «Да нет», — сказал я. «Типа как посекретничать?» «Нет, говорю же». «Ты подумал?» «Ну, подожди ты, времени не было подумать». Юрка кивнул, пошел к Антону, стоял у двери, что-то говорил. А мне жарко как-то стало, я отправился на балкон. Проветриться. Долго я там стоял, аж замерз. Ночью вид не то, чтоб сказочно красивый. Юрка зашел ко мне. «Шел бы ты спать. Ты так тоже простудишься». — Чего, Антоха? — Уснул. Мы замолчали. Курить уже не хотелось, но и уходить тоже почему-то не спешил. — Я не уйду, пока ты не уйдешь, — сказал Юрка. — Ну и стой. Чуть еще помолчав, я добавил. — Слушай, а он так прям на ней поехал, да? — Поехал немного. — А почему? — Не знаю. Этого же нельзя объяснить. Тут вдруг глаза у Юрки расширились, он молча постучал пальцем по оконному стеклу. Я глянул вниз. Там мать наша стояла. Никаких треников, как во сне, только платье, в котором схоронили ее, страшно неуместное зимней ночью. Стояла под светом фонаря и, запрокинув голову, прямо на нас глядела, руки безвольно плетьми опустив. «Ты же...» Что же это видишь ведь я кивнул мы с юркой не сговариваясь кинулись к двери Анжела крикнула что случилось жди бежим вниз по ступеням о подъезде я тебе говорю свет мигает хороший дом новостройка а свет туда-сюда туда-сюда и темнота все дольше а света все меньше выскочили и ничего только снег блестит зимняя сказка сказал я Юрка обхватил голову руками, и я увидел, что из кармана домашних штанов волына у него торчит. Но я уж не стал говорить ему, что видел матч на Черкезоне в толпе. Чего его за зря волдовать? У каждого в своей шизофрении полна голова. Пошли, говорю, спать. А снег все блестел и блестел красишно.